Даллес Маккайр. Нью-Йорк, декабрь 46-го. Выслушав Маккайра с несколько отстраненным, рассеянным интересом, Даллес, покачав головой, заметил. «Я бы не сказал, что эта история может вас радовать, Боб. Помните строки лию Так много-много тысяч Ли прошел за десять лет». Но где я горя не видал, где не видал я бед, Чуть-чуть погреюсь у костра и снова в дальний путь. Но прежде чем поводье взять, мне хочется вздохнуть. Жалею и скорблю о том, что муки зря терплю. Я наш родимый Юй-Гуань не отстоял в бою. Помните? Да, я читал его стихи. «Наверное, засыпаете над ними», — усмехнулся Даллес. «Ничего не попишешь. Если нравится мне, должно нравиться и вам. Не так ли?» Маккайр хотел было возразить, но, взглянув на Даллеса, ожидавшего его ответа с улыбкой, весело рассмеялся. «Вообще-то вы правы, Аллен. Я действительно засыпаю над этими чертовыми китайцами». Читать поэзию у дел избранных. Это вы хорошо заметили. Именно так, не только создавать поэзию, но и уметь ее читать, дано отнюдь немногим. Но вы запомните это имя, Боб, запомните. Ли Ю написал десять тысяч стихотворений. Вернее, написал-то он много больше. Я имею в виду лишь сохраненные неблагодарными потомками. «За свою поэзию он пять раз был в ссылке и восемь раз отмечен высшими наградами императора», — далец повторил. «У них ссылка являлась формой университетского образования. Без нее поэт — не поэт, а так — недоразумение». «Ну хорошо, давайте подведем итог. Роумена вы проиграли?» — Я бы так категорически ситуацию не определял. Даллес недовольно поморщился. — Вносите предложение. Определяйте сложившуюся ситуацию так, как вам представляется целесообразным ее определить. — Я исхожу из того, что чем хуже на этом этапе, тем лучше в будущем. — Но, знаете ли, оставьте эту концепцию футурологам. «Мы с вами реалисты, точнее говоря, мы обязаны ими быть. Судя по всему, информация о наших связях с Геленом, которую вырвали Роумен и Штирлиц, будет носить шоковый характер. Вы понимаете, какой подарок получат русские для своей аргументации по испанскому вопросу в частности? Чтобы вы потом не говорили про этих людей... Как бы убедительно не доказывали наличие большевистской конспиративной сети гаузнер штирлиц ромен информация о людях гелена работающих на вас, окажется сильнее. Информация только тогда становится информацией, когда ее печатают в газетах или передают по радио. В противном случае это слухи. Даллес кивнул. — С этим согласен, спору нет, вы правы. — Держите прессу под контролем? — Буду держать. — Убеждены? — Убежден. — На случай каких-то непредвиденных поворотов имеете альтернативные предложения? — Да, я связался с адвокатом Лаки Лучиана. Даллес сразу же перебил. Меня не интересует, с кем вы связываетесь. Это ваша забота, ваша, а не моя. Я присматриваюсь к вам. Мне нравится ваша хватка. Но порой вы видите лишь те вопросы, которые составляют тактику ближнего боя, но никак не стратегию предстоящего сражения. Не заскучайте, если я прочитаю вам маленькую лекцию». — Аллен, для меня счастье быть с вами каждую минуту. Я стольким вам обязан. — Вы мне абсолютно ничем не обязаны. Улыбка сошла с лица Даллеса, которая сразу же сделалась безжизненной маской. Глаза льдышки, прорубленная щель узкого рта, полнейшее отсутствие. Не следует строить наши отношения по принципу «ты мне, я тебе». Ваша позиция угодна сегодняшнего дню. Только поэтому я поддерживаю вас. Чисто дружески, иначе не умею. Да и вообще лицо вновь сделалось живым. Что может бывший сотрудник разведки? Бывшие ничего не могут, кроме одного «Думать на досуге и делиться кое-какими соображениями с теми, на кого они имеют определенные виды!» Маккайр усмехнулся. «Вы не рассердитесь, я я спрошу вас?» «На вопросы сердятся дураки и склеротики, а я не дурак, и врачи пока не находят у меня признаков склероза». «Зачем вы постоянно кокетничаете?» спросил макар пугаясь собственной дерзости далес раскурил трубку изучающе посмотрел в глаза макару пыхнул ему в лицо дымом сделав это вполне демонстративно серые глаза его сделавшись голубыми потеплели из за того что макар не двинулся сидел как изваяние «Кокетничают старой женщины, Боб!» — ответил Даллес после тяжелой выжидающей паузы, когда в глазах собеседника появилась тревожная растерянность. «Я вполне нормальный человек, и поэтому кокетство для моей субстанции противоестественно. Это моя обычная манера поведения и мышления. Я такой, Боб, и другим не буду». Я очень люблю собак, знаете ли, и беспредельно им верю, а вы, я слышал, держите дома двух сямских кошек, следовательно, мы в чем-то полярны. Поэтому и с вами я обязан говорить с известной долей страховки. Если вы настоящий разведчик, то и вы, в свою очередь, обязаны не верить мне, проверяя и перепроверяя каждое мое слово». Любая разведывательная комбинация есть система постоянно перемещающихся данностей. Похожа на химическую реакцию. Тут не верить надо, а следить за приборами. Так вот, сейчас в Белом доме, неожиданно сменив тему, продолжил Даллес. Созрела комбинация. Ее смысл сводится к следующему. генерал. Джордж маршал герой войны, знающий ужасы войны не понаслышке, выносит на суд народа страны свой план мира. Согласно плану Маршала, Соединенные Штаты готовы оказать помощь Европе в восстановлении несчастного континента. А Европа, как известно, начинается в Дублине, а заканчивается на Урале. Без нашей помощи Европе — Будет очень трудно подняться из пепла. Согласны? — Совершенно согласен. Но ведь Урал находится в России, Альнен. — Вы против того, чтобы мы помогли нашему союзнику по антигитлеровской коалиции? Даллес пожал плечами, посмотрев на собеседника с удивлением. Маккайр задумчиво заметил... — Искусству постоянной игры, конечно, никому не дано научиться. Это врожденное. Я теряюсь разговаривая с вами. — А я этого именно и добиваюсь. Из вашего замечания я понял, что вы не одобряете желание маршалла помочь русским в их восстановителе и работе. — Вы как ледокол, Аллен, вы лишаете собеседника... — Право на собственную точку зрения. Мне ничего не остается, как идти за вами, покорно, словно мусульманская женщина. — А вы боритесь против меня, Боб. Отстаивайте себя, спорьте, иначе мне не интересно Я не вижу в вас собеседника. Мне не на ком оттачивать лезви мысли. Конечно, я считаю безумием помогать русским. Далес убежденно возразил. «Мир не поймет нас, если мы станем помогать Англии и Франции и не пройдя дружескую и щедрую руку России. Вопрос заключается в том, чтобы сама Россия отвергла эту помощь. Боб, мы предложили, они отказались. Вопрос стоит именно так. Как этого добиться? Русские, став сверхдержавой, Не примут предварительных условий, а мы должны подвигнуть Белый дом к тому, чтобы эти условия были сформулированы в высшей степени тактично и двое толкуемо. К счастью, люди не подготовлены к государственному мышлению, мы приучили их следовать слову тех, кто выступает на радио, пишет в газете или снимает кино. «Следовательно, нам нужно срочно, именно срочно, Боб, вымести из газет, с радио, из Голливуда всех левых, заменив их теми, кто станет формировать общественное мнение так, как это нужно нашей демократии. Для этого-то мы и реанимирована комиссия» по антиамериканской деятельности. Для этого-то мы и подвигнули туда Маккарти. Большинству американцев понятно его жизненная концепция. Фермерская, традиционная, обстоятельная, чурающаяся всего иностранного. Второе. Поскольку людям нужен хлеб и зрелища, его комиссия должна ставить интересные спектакли. Американцы должны слушать его, Допросы левых с захватывающим интересом. Красные шпионы наводнили Америку. Агенты ГПУ готовят переворот и захват власти в Вашингтоне. Смешно? Ну и смейтесь на здоровье. А люди должны пугаться. Вот зачем вам был нужен четырехугольник Эйслер, Ромен, Штирлиц, Гаузнер. Боюсь, что вы не успеете подготовить этот спектакль именно сейчас. Успею.